Весь день лежала ганка без сил, время от времени стучали гонько в стенку, чтобы убедиться, что я близко. Когда я откликнулся, она стучала мне. Я вас очень люблю. Дорогая дитятка, отделенная от тебя мертвой стеной, я чувствую каждое твое движение, каждый шаг, каждый порыв души. Неужели же так и суждено умереть в полном одиночестве? И никто не приласкает ее, никто ей приветливо не улыбнется. И нет во мне мужества убеждать ее идти в лазарет, где у нее и за стенкой не будет никого близкого. А может быть, и не умрет она, и кровохарка не прекратится. Она еще такая молодая и сильная, полная жизнью. Все здесь полюбили ее и дают ей это понять. Проходя мимо ее камеры, говорят, «Здравствуйте!» или «Спокойной ночи!» Жандармы не кричат на нее, некоторые даже оказывают ей мелкие услуги. Один из них недавно долго с ней разговаривал и сказал, что ему жалко, что она сидит в таком одиночестве. Несколько дней тому назад, когда ее хотели перевести в другую, более поместительную камеру и посадить вместе с ней другую заключенную, она не захотела покинуть свою камеру. В этом коридоре только две наши камеры рядом, и такие же две над нами. Там кто-то сидит, но не стучит. Над камерой Ганки сидят двое, и они как назло сегодня весь день бегали у нее над головой в своих тяжелых сапогах. Она кричала им в окно, чтобы они не бегали, что каждый их шаг очень больно отражается в голове. Но они, по-видимому, не слышали и продолжали бегать. Солдат сердился на нее за этот крик и спрашивал жандарма, от чего она кричит, она плакала, сознавая свое бессилие. Только к вечеру они перестали бегать. По-видимому, дежурный жандарм сказал, чтобы они не бегали. Только что Ганка пела какую-то революционную песню. Она придумала собственную мелодию, печальную, тихую и жалобную. Но пела она недолго и закашлялась. Очевидно, опять кровь у нее бросилась в горло. 31 мая. По-видимому, вчера и сегодня разбиралось дело о нападении на почту вблизи Соколова. Мужчина, 15 человек и одна женщина приговорены к смерти. Две женщины к 15 годам каторги, две оправданы. Ганке вчера был вручен обвинительный акт. Она обвиняется в восьми покушениях, в руководстве боевой дружины, в Роговском нападении, в покушении на Скалона и тому подобное. Говорят, что ее ждет виселица. Скалон сказал, что не отменит смертного приговора. Она и так слишком долго живет. Ученик из Седлица, сидевший рядом со мной, Тоже приговорен вместе с ними. Заодно с ними приговорен также предатель Вольгимут. 3 июня. Вчера 5-8 человек было приговорено к смерти. Сегодня Ганку вызвали в канцелярию, откуда она вскоре вернулась в хохочущая Начальник предложил ей на выбор. Или предать и тогда ее приговорят только к пожизненной каторге или быть повешенной. Он говорил ей, что она молодая и красива. В ответ она расхохоталась ему в лицо и выбрала виселицу. Теперь она все считает дни, сколько ей еще осталось жить, старается спать как можно меньше, часто не может уснуть и целыми ночами бродит по камере. Иной раз вырывается у нее из груди слово смертельного утомления и отчаяния. «Почему они пьют без конца нашу кровь? Я утешала себя, что все это вскоре рухнет, а они все еще убивают, и молодежь уже не спешит к нам». Но такие слова нечасто вырываются из ее груди. Теперь она уже снова поет, устраивает жандармам скандалы, хохочет. Даже когда меня донимают ужасные муки, я делаю все, чтобы они этого не заметили, пусть не радуются. Часто в ее словах чувствуется, что она мечется между жаждой жизни и неизбежностью смерти от их рук. И у нее является мысль о самоубийстве, но луч надежды все продолжает в ней следить. А когда она стучит мне, что она не склонит головы, что она не дрогнет, вступая на эшафот. Я чувствую, что она говорит правду, что она именно такая. Во временам ее овладевает желание иметь при себе близкого человека, видеть его, чувствовать его прикосновение свободно говорить с ним, когда она клянет разделяющую нас стену. Вот так мы рядом живем, словно какие-то родные друзья из непонятной сказки я не раз проклинаю себя, что не меня ждет смерть. 4 июня. Вчера казнены приговоренные за нападение в окрестностях Соколова. Заключенный, сидевший вместе с одним из приговоренных, не обращая внимания на жандарма, крикнул во время прогулки в Ганке. «Уже казнен!» Сегодня... На прогулке мы видели только одного из приговоренных к смерти. Ученика из Седлица, сидевшего раньше рядом со мной. Он сообщил, что его вернули уже с места казни. Завтра будет суд над пятьюдесятью одним человеком по делу об убийстве родмистра в Радоми. Ганка сегодня не поет. Она упрекает себя в том, что когда вчера тех вешали, Она пела. Она спрашивала меня, где коридор смертников. Уж поскорее она хотела бы быть там. Идя на казнь, она будет петь красные знамя». Жандармы в садике перед нашими окнами по вечерам шумно развлекаются, перекликаются, кричат, смеются, бьют в ладоши. Сегодня наряду с аплодисментами и хохотом слышны крики «БИС!» А затем они направляются в коридоры на смену другим, подсматривают в глазок, наблюдают, чтобы заключенные не перестукивались. После каждого посещения заключенными уборной тщательно разыскивают там их письма. А ночью ведут приговоренных на место казни. Надо мной сидит какая-то женщина. 5 июня. Полчаса тому назад привели суда наш коридор двоих родомчан. Оба приговорены к смертной казни. Когда Ганка крикнула им из камеры «Скоро увидимся! До свидания!» они спокойно ответили «Держимся! Не унываем!» Жандарм шепотом останавливал их «Будет! Будет!» Час тому назад, наверху в боковом коридоре одна из заключенных, громко ругая жандарма, В течение получаса чем-то твердым, со страшным бешенством колотила в дверь. Сидевший рядом с ней стучал кулаком. После этого все стихло. Неизвестно, что это было. Ганка чувствует себя странно, сильно возбуждена, не в состоянии развлечься чтением. И все ждет, чтобы все это как можно скорее кончилось. Она не сломлена. Наоборот, она думает о том, как вести себя на суде чтобы приговор не был изменен. В отношениях с жандармами она ведет себя свободно, надменно, не обращает ни малейшего внимания на их, нельзя разговаривать. Сойди с окна. Кто борется, должен погибнуть, сказала она мне. Ее спокойствие передалось и мне. Кто живет, тот должен умереть. А кто умел так любить жизнь, сумеет и умереть, не отравляя отчаянием своих последних минут. Если бы нашелся кто-нибудь, кто описал бы весь ужас жизни этого мертвого дома, борьбы, падений, подъема духа, тех, кто замурован здесь, чтобы подвергнуться казни, то воспроизвел бы то, что творится в душе находящихся в заключении героев, равно и подлых, и обыкновенных людишек. Что творится в душе приговоренных, которых ведут к месту казни, Тогда жизнь этого дома и его обитателей стала бы величайшим оружием и ярко светящим факелом в дальнейшей борьбе. И поэтому необходимо собирать и сообщать людям непростую хронику приговоренных и жертв, а давать картину их жизни, душевного состояния, благородных порывов и подлой низости, великих страданий и радости, несмотря на мучения, воссоздать правду и правду заразительную, когда она прекрасна и могущественна, вызывающую презрение и отвращение к жертве, когда она сломлена и опустилась до подлости. Это подсело только тому, кто сам много страдал и много любил. Только он может раскрыть этот трепет и борьбу души, а не те, кто пишет у нас некрологию. 6 июня. Сегодня у меня было свидание, и мне передали привет с Воли, приветственные цветы, фрукты и шоколад. Я видел Стасию иванзию Ванзию. Станислава и Ванзя, жена и дочь, брата Феликса и Бундовица Дзержинского, Игнатия. Примечание редакции. Я стоял на свидании словно в забытии, и не мог не овладеть собой, не сосредоточиться. Я слышал лишь слова. Какой у тебя хороший вид. И то, что я говорил, здесь ужасно. И помню, что я просил прислать мне какие-то книги и совершенно ненужное мне белье. После этого я вернулся в камеру и чувствовал себя более чем странно. Никакой боли, никакой жалобы, нудное какое-то состояние, какое бывает перед рвотой. А прелестные цветы как будто что-то говорили мне. Я чувствовал это, но не понимал слов. Потом кто-то вернулся из суда, и из коридора до меня донесся его спокойный твердый голос. «Виселица! Я охрипший возглас жандарма! Нельзя говорить!» Утром, когда я был на прогулке, солдаты выносили из камеры смертников целые вазы соломы. По-видимому, казнено столько народов, что в камерах смертников не хватало тюфяков и кроватей. Теперь же подготовляется помещение для приговоренных вчера восьми родомчан. Сегодня Ганка опять притмиревшая и печальная. Я обратился с просьбой к Вахместеру, считавшемуся добрым, взять для нее цветы. Он отказал. Странные чувства, владевшие мной после свидания, теперь рассеялось, Рассеяла его Ганка. Где-то наверху плачет недавно здесь родившийся младенец. Товарищи Ганки по коридору, ожидающие суда и казни, горячо объясняются ей в любви. Она сердится говорит, что не знает их настолько близко, чтобы они считали себя вправе делать такие признания. 7 июня. Сегодня у Ганки был защитник. Ее дело будет слушаться в будущий четверг. Он ей сказал, что виселицы ей не миновать. Она нервничает, ждет этого дня и не может найти себе места и чем-либо убить время. Сегодня она целый день не пела, сердится, что это тянется так долго, что приходится ждать четыре дня. Я все же ухитрился переслать цветы, и она сообщила мне, что она пойдет с ними на виселицу. Вечером жандармы шумели в саду и играли на гармошке, Как я наивно и глупо стучала мне ганка, ведь это их единственное развлечение. Но этот хохот и музыка меня ужасно раздражает, и мне все кажется, что они делают это нарочно, чтобы нас допить. 12 июня. Всем родамчанам смертная казнь заменена каторгой. Меня уверяли, что заменят и ганки. Несколько дней тому назад к ней в камеру перевели другую женщину. С тех пор хохот и пение в течение целого дня без перерыва разносятся по всему коридору. Она осердится, что я почти не стучу к ней, а для меня она начинает становиться чужой. И я сознаю, что если бы я близко узнал ее, если бы она не была для меня абстракцией, то от меня повеяло бы на нее холодом. Всю эту неделю, несмотря на свидание в книге, я чувствую себя как-то странно. Как будто бы я чувствовал веяние близкой смерти. Как будто я нахожусь у предела жизни. И все уже оставил позади. 28 июня. Я давно не писал. Ганку перевели. Она сидит теперь напротив моей камеры. 18 в четверг. Слушалось ее дело о покушении на Скалона. В течение двух дней она была уверена, что ее повесят. Защитник обещал зайти, если казнь будет заменена, и не пришел. И все же ей заменили казнь бессрочной каторгой. Теперь два дня тому назад зашел к ней защитник и сказал, что Скалон заменил виселицу каторгой только потому, что ему неловко было утверждать смертный приговор, поскольку дело касалось его самого, но что по другому делу приговор он утвердит. Завтра, кажется, будет слушаться дело о бомбах в Марках. Кроме этого дела, за ней числится еще шесть дел. Рядом со мной уже два дня сидит товарищ из Кельтс. В четверг слушалось его дело. Приговорен к смерти, замененный пятнадцатью годами каторги. Через две недели будет слушаться другое его дело об убийстве двух стражников. До него несколько дней сидел товарищ из Люблина. Ему сообщили, что его узнал провокатор Эдмунд Тарантович, и что он обвиняет его в убийстве почтальона пяти солдат. Сбитерица верная. Говорят, что этот провокатор выдал целую организацию ППС и настолько занят разоблачениями и показаниями, что следователям приходится ждать очереди, чтобы его допросить. У родамчан было за это время еще два дела. Два раза их приговаривали к смерти, и оба раза заменили каторгой. 2 июля. 29 июня перевели от Назганку. Я ее вижу лишь украдкой, через форточку, когда она гуляет. Дело ее слушалось 30-го. Кажется, приговорена к смерти, судя по тому, что она проводила рукой по шее. Ее убрали из этого коридора, а несколько человек посадили на три дня в темный карцер за подачу прокурору заявления, написанного в резком тоне, с жалобой на жандармов, что они плохо обращаются с женщинами, и за требования перевести женщин в женскую тюрьму. Одних бросили в карцер, других перевели в другие камеры, чтобы они впредь не могли сноситься друг с другом. «Рядом со мной уже никого нет» ильчанин сидит теперь в другой камере. Ему всего 21 год, а за ним 17 дел. Когда к нему являются для прочтения обвинительного акта, он отказывается слушать, заявляя, что ему надоело и что он может отправиться на тот свет и не слушая этого. Он сожалеет лишь о том, что ему не дадут жить еще 20 лет и спрашивает, сколько у него было бы судебных дел к 40 годам. Снова появилось много людей в кандалах. Я их слышу и вижу только тогда, когда они выходят на прогулку. Несколько человек, почти дети, без растительности на лице, бледные, ненавиды не больше 15-16 лет. Один из них еле двигается. По-видимому, у него искалечены ноги. Во время гуляния он постоянно сидит на скамейке. Другой не подтягивает цепей ремнем, и они волочатся за ним. Остальные, наоборот, ходят гордо в кандалах, побрякивая ими, вступают бодро, выпрямившись. На днях у меня было небольшое развлечение. Я был в уборной, жандарм забыл об этом и привел товарища из Радома. Мы оба были поражены. Он уже получил три смертных приговора, замененных двадцатью годами каторги ожидает еще двух приговоров по 15 лет каторги за участие в подкопе под тюрьмой и за принадлежность к левице ППС. Под влиянием революции в России ППС, Польская социалистическая партия, в конце 1906 года раскололась на две партии – левицу ППС и правую, шовинистическую, так называемую революционную фракцию ППС – фраки.